Глава седьмая. С одной стороны, прошедшим днем я был доволен. Основная цель, которая волновала меня на данный момент, достигнута. Да и в общем, если смотреть с точки зрения каких-то деталей, связанных с моей задачей остаться целым и невредимым до момента, когда смогу отправиться в Берлин, все сложилось хорошо. С Бекетовым увиделся, с Кляченым поговорил. Ничего страшного не произошло, а даже наоборот. Теперь я гарантированно поеду в роли резидента именно туда, куда мне и надо. С другой стороны, как ни странно, в школу я вернулся в не очень радостном настроении. Да потому что все равно у меня пока что выходит какая-то бестолковая толкотня на месте. Вроде делаю движения, но особого результата они не дают. Нет, вполне понятно, пока не закончится год, ничего радикального предпринять у меня чисто физически не получится. Однако хотя бы разобраться с чертовым шифром можно было бы. Чтоб по приезду в Берлин сразу же найти спрятанные прадедом документы. И деньги. Деньги мне вообще не помешают. Я так-то планирую повлиять на ход Второй мировой войны. А это, учитывая захватнические намерения Гитлера, сдобренные его не совсем адекватным восприятием реальности, потребует много сил и вложений. Убеждения стоят дорого. Но еще дороже стоит эти убеждения купить. Чтобы гражданин Адольф посмотрел в другую сторону, не на Советский Союз, ему эту мысль должны правильно преподнести. «Кто? Пока не знаю. Ни хрена не помню из истории. Кроме Геббельса и Гиммлера ни одной фамилии больше в голове нет. Да и этих двоих я знаю чисто потому, что периодически слышал в кино или видел в интернете. Соответственно, нужна будет информация. Много информации. За такое точно придется платить. В общем, мне кровь из носа надо разобраться с той системой, которую придумал прадед, чтобы спрятать то, что ему доверили». И здесь, именно на данном этапе, я должен сначала заполучить часы. Надеюсь, они станут первой настоящей подсказкой. Потому как ждать, что во сне я увижу рисунок с шифром – дело неблагодарное. Пока что о нем Алеша только активно думает, говорит и вспоминает. Тем более, судя по тому, как задергался Клячин, часы и правда те самые. Замечательно. Дальше что? Теперь снова предстоит этап ожидания. Причем я только лишь надеюсь, что Николай Николаевич после моих слов загорится желанием притащить их мне в руки. Однако это далеко не факт. Меня слегка напрягло то, как он отреагировал на рассказанные воспоминания. А это была реакция именно на воспоминания. Нужно спокойно сесть и детально разобрать первый сон, что так сильно могло впечатлить чекиста. Дело не в часах, вернее, в них тоже. Но нервничал клячен из-за чего-то другого. Из-за чего-то мной незамеченного. Правда, после нашего короткого разговора о часах Николай Николаевич быстренько тему эту свернул. А я не стал слишком ее навязывать, дабы не породить у чекиста ненужных подозрений. Он отвез меня в уже привычное заведение в Сокольниках, где за тем же самым столом в пустом зале сидел Бекетов. Перед товарищем старшим майором госбезопасности наблюдался неизменный графинчик и куча тарелок с едой. Вернее, с закуской. Значит, его положение до сих пор крепкое, раз его принимают в этом месте все на тех же особых условиях. «Алексей!» — Игорь Иванович вскочил на ноги и рванул мне навстречу с распростертыми объятиями. «Ох, как же долго мы не виделись! Ты вырос! Посмотри на себя! Возмужал!» А вот это точно было непривычно. Подобного восторга при виде физиономии прежде я не наблюдал со стороны Бекетова. Даже, честно говоря, от такого напора захотелось развернуться и свалить подальше. Слишком подозрительно это. Правда, минут через 10 стало понятно. Игорь Иванович просто сам по себе в отличном настроении. Понять можно. Не так давно он прошел прямо по краешку. Мог бы сейчас не алкоголь локать, а совсем в другом месте находиться. Гораздо менее приятным. Кроме того, похоже, плюсом к позитивному настрою горячительные напитки тоже давали о себе знать. «Ну как ты? Что нового? Как успехи в школе?» «Впрочем, не говори». Беккетов шлепнул ладонью по столешнице с такой силой, что тарелки тихо звякнули, слегка подскочив на месте. «Постоянно интересуюсь о тебе и всегда слышу только лишь хорошее. Гордость берет, честно говоря. Преподаватели хвалят. Утверждают, ты на голову выше остальных. Не ошибся я в тебе, Алексей. Ни на грамм не ошибся». «Ну что вы!» Я скромно потупился, попутно соображая, от чего все-таки товарищи старшего майора госбезопасности так плющит. От алкашки или от дурной радости, что живой сидит. Просто в неимоверное счастье от нашей с ним встречи верится меньше всего. Скажите тоже, на голову. Есть ребята гораздо талантливее меня. Я всего лишь очень стараюсь оправдать ваше доверие. Очень сомневаюсь, Алексей, будто кто-то умнее тебя среди твоих товарищей имеется. Ты ведь? Бегетов громко втянул воздух над зрями, ты весь в отца и в мать, а они. Голос его трогательно дрогнул. Ну, мысли, конечно, не особо оригинальны. Креатива прямо, скажем, ноль. Ясное дело, я похож на отца и мать, потому что они мои родители. Чего уж так удивляться-то? Видимо, просто Игорь Иванович с такого боку решил зайти на тему бывшего друга Вицки. Просто соблюдает приличия, чтобы не совсем уж с порога требовать от меня признания о выдуманных воспоминаниях. Дальше вполне ожидаемо понеслась песня, которую я, признаюсь, давненько не слышал про то, как все они дружили, и Сережа, и Марина, и верный друг Игорек, как они друг другу доверяли. Короче, уже заезженный Бекетовым конек. Однако я, естественно, слушал внимательно, в нужных местах кивал, в ненужных просто восторженно таращил глаза. Ну и, конечно, мы просто до тошноты активно нахваливали друг друга. Я заверял Бекетову, что он мне как отец родной, ближе никого нет и не будет, что я до конца своей жизни его должник, потому как Игорь Иванович стал для меня Прометеем, принёсшим огонь. Товарищ старший майор Госбезопасности, в свою очередь, клялся и божился, будто любит меня Аки родного. Мне кажется, он в какой-то момент даже был готов отпеть и придурка отказаться, лишь бы я точно понял, насколько дорог ему. Короче, мы с Бекетовым одновременно воплощали в жизнь старую поговорку про петуха, который хвалит кукушку за то, что она льет ему свой мед в уши. Наконец Бекетову все это надоело. Слава богу, и он перешел к делу. А то я уже начал ощущать скудность словарного запаса и пошел на второй круг в благодарственных выражениях. «Ты вроде бы что-то вспомнил?» «Совершенно без заинтересованности, будто невзначай, — спросил Игорь Иванович. Ага, верю, конечно. Мне передали по этой причине, ты просил о срочной встрече. Я вдохновенно на подъеме от предыдущей темы разговора принялся рассказывать Бекетову, как ночью мне приснился отец». И вот он, отец, долго и упорно убеждал меня во сне, что Игорь Иванович – самый что ни на есть преданный друг, и верить можно только ему. Несколько раз повторил. «Алексей, если что-нибудь случится, имей в виду, только мой товарищ по детским и юношеским годам тебе поможет». «Да?» – преданный друг и товарищ слегка этим словам удивился, а потом приподнял одну бровь, внимательно изучая мое лицо. Впрочем, я бы даже сказал, не слегка. Видимо, подобные оценки он на точно не ожидал. И, соответственно, закономерно усомнился, в порядке ли у меня с головой. «Честное слово», — заявил я, искренне уставившись на товарища старшего майора госбезопасности. «Вот прямо как вас его видел, отца». Он стоял и смотрел на меня грустным взглядом, и голос такой знакомый, понимаете? Сразу узнал. «Почему ты думаешь, будто это воспоминание?» Осторожно поинтересовался внезапно протрезвевший Бекетов. «Кстати, да, момент интересный». Только что передо мной сидел человек в изрядном подпитии, а теперь взгляд у него стал вполне себе ясный, цепкий. Я видел себя ребенком. Комната, в которой со мной разговаривал отец, похожа на кабинет. Много полок, много книг, рабочий стол с такой лампой. Я сделал замысловатый жест рукой, будто мне не хватает слов, чтобы описать эту лампу. На гриб похоже. Еще в комнате был камин, а напротив камина кресло-качалка. Я точно знал во сне, что отец любит сидеть в этом кресле. Обычно он устраивался там, а я на полу играл в железную дорогу». Игорь Иванович удовлетворенно кивнул. Видимо, он знал, как выглядит кабинет отца в Берлине. А я описал настоящее место, реально существующее. Таким, каким мне показал во сне его Алеша. Вряд ли он что-то мог там приукрасить. Бекетов сразу в момент расслабился, а глаза его снова затуманились. «Просто понимаете, если приснился этот сон из детства, значит, начинает возвращаться память!» Я изобразил на лице выражение абсолютного идиотического счастья. «Это хорошо, Алексей. Просто даже отлично!» «Замечательная новость. А главное, очень своевременная!» Бекетов схватил графин со стола, плеснул себе водочки в рюмку. Я так понял, это была именно водочка. Затем с залихвастским видом опрокинул алкоголь внутри своего организма. «Тем более у меня для тебя новость», — сообщил он сразу же, как только закусил выпитые маслянистым маринованным грибочком, надетым на вилку. «Твои успехи были замечены. Очень высоко стоящими людьми замечены, Алеша. Серьезными товарищами. Поэтому ты, несомненно, войдешь в число тех, кто после окончания школы отправится нести службу в чужую, вражескую нам страну». «Ну, конечно же, я среагировал так, как и должен был». «Мне ведь кляча на том, что сейчас озвучил Игорь Иванович, вроде по секрету сообщил, исключительно в силу нашей с ним дружбы». Я вскочил на ноги, едва не уронив со стола одной из тарелок, бросился к Бекетову, упал ему на отеческую грудь, даже подумал, не пустить ли в слезу счастья от оказанного мне серьезными товарищами доверия. Но потом решил, нет, лишнее. Ограничился тем, что минут пять тряс руку Бекетова. «Спасибо, Игорь Иванович, спасибо!» Я так рад, так счастлив доказать Родине и партии, что они не зря в меня поверили. А еще вам, конечно. Вам тоже счастлив доказать. В общем, беседа с Бекетовым у меня вышла занимательная. Даже интересно, он верит в ту роль, которую я перед ним разыгрываю? Или тупо притворяется, будто считает меня идиотом, чтобы я не начал ни о чем подозревать? Потому как я бы на его месте точно не поверил бы. Алексей! Остановил меня клячен, когда я уже начал выбираться из машины возле шлагбаума, ведущего на территорию школы. «Пока ты с товарищем Бекетовым обедал, я все думал о твоем рассказе. Ты знаешь, приложу все усилия, чтобы узнать, где сейчас находятся те люди, о которых шла речь. Раз ты утверждаешь, будто часы были, то их надо найти. В любом случае, какая-то информация должна была остаться. Записи, может. Спасибо, Николай Николаевич». Я прижал руку к груди, надеясь, что этого жеста будет достаточно. После общения с товарищем старшим майором госбезопасности сил разливаться соловьем не было совсем. Исчерпал я на сегодня запас льстивых речей. Мы распрощались с Кляченым, и я направился в школу. Хотелось покушать чего-нибудь вкусного. Впрочем, можно и невкусного. Любого. В процессе восторженной беседы с Бекетовым я даже пожрать не успел. «Эх, а в тюрьме макароны дают». Тихо произнес я себе под нос и хмыкнул. Не знаю, почему вспомнилась эта фраза из старого, очень известного фильма. Для меня настоящего, конечно, старого. Сейчас-то его еще даже не сняли. В голове крутились последние слова, сказанные Клячиным. Значит, постарается он найти. Ну, хорошо, посмотрим. Записи, ага. Дело там ни черта не в записях. У меня имеется точная уверенность, что чекист знает либо обоих этих товарищей, и Розенкова, и Ляпина, либо... Я резко остановился. Замер на месте, в пустоту. Записи. В последнем сне Алеша собирался вести дневник. А на первой странице этого дневника он хотел как раз воссоздать рисунок, который был им намалеван в банке. Что, если дед так и поступил? Что, если он реально намутил себе этот дневник? «Алексей!» Женский голос позвал меня откуда-то из-за деревьев. Я сначала даже не понял, что происходит. Вернее, внимания не обратил. Слишком тихо было произнесено имя. К тому же, конкретно в данную секунду мои мысли занимал дневник дедули, который вполне может оказаться реальным. Однако через минуту это снова повторилось. «Алексей, посмотрите сюда! Сюда!» Я покрутил головой, ориентируясь на голос. Из-за березки выглядывала Ольга Константиновна, наша учительница-этикета, которую я не видел с того дня, когда меня приняли в комсомол. Она приложила указательный палец губам, а потом поманила меня рукой.